Глава двадцать Нина Андреевна Розанова, рожденная в СССР, не была воцерковлённым человеком, но в последние годы в храм нет-нет доходила, записки подавала, молилась на ночь и перед серьезными делами, куличи пекла, яйца красила, постилась иногда, даже пару раз исповедовалась и причащалась. Ну, как большинство, чем про себя успокаивалась совесть. Из молитв на зубок знала «Отче наш», молитву мытаря, Богородица Дева Радуся, 90-й псалом «Живый в помощи Вышнего». Особо ложилась ей на душу утренняя ежедневная молитва оптинских старцев, единственная, пожалуй, что запомнилась с первого прочтения. Тонкости конфессиональных различий, действующих в том мире христианских церквей, в сферу ее интересов не входили. Нина знала разницы в богослужении, облачении священников визуально. Про тридинство видуализм слышала, про целебат всех католических священников и черных в православии. Про протестантов мелькало в памяти, что строили они взаимоотношения с Богом напрямую, выступали против церковных излишеств, и что родоначальником этого направления христианства был немец Мартин Лютер, выразивший в своем учении чаяние зарождающейся европейской буржуазии. Все, пожалуй. Теперь же оказалось применимо к ситуации грядущее Рождество – Темна вода в облацах, ни шиша в голове, доставшейся от Нинель. Нет о рождественских песнопениях, обязательных блюдах, подарках, а главное – об адвенте или четырехнедельной подготовке к Рождеству. Упс, короче. ах, поскольку до даты его наступления осталось два дня, последнее воскресенье ноября выпадало, а у нее конь не валялся. Слава богу, у нее была Ида. Жена Петерсона-старшего поделилась опытом, успокоила, пообещав взять на себя все хлопоты, оставив Нине только украшение дома и, если хочется, подготовку подарков, которые очень, возможно, пригодятся. По совету Иды Нина обломала несколько веток в саду. С Айрис они обмотали их нитками, лентами, нашли флажков, насадив их на веревки. Нарезали снежинок, тут Нина повергла дам в эстетический шок. Выбрали и обтянули красной тканью плоскую тарелку. Туда Ида установила четыре толстые свечи, которые Ивер заранее приобрел в островной столице. «Теперь каждое воскресенье будем сжигать по одной», авторитетно заявила кухарка. Сказала Ида как бы, между прочим, и еще одну вещь, которой попаданка подивилась – но значение не придала, настолько невероятно ей это показалось. Во второе и третье воскресенье Адвента любому гостю в доме следует радоваться и оказать прием. Некоторые богатые и знатные, желающие показать себя добрыми христианами, даже устраивают для слуг ужины совместные или выставляют угощения для простых людей. Говорят, и король такое делает. Но есть и те, кто, наоборот, уходит из дома, чтобы не встречаться или больными сказываются. Всякие есть, но это неправильно. «Поделись добром, и тебе ответят тем же. Так учит нас Господь», — уверенно заявила жена Ивера. Последнее воскресенье перед Рождеством, если оно не попадало на сам праздник, принято было посвящать подготовке подарков для родни — Размышлением о своей душе и жизненных целях. Ну, по крайней мере, так поняла попаданка. В следующей неделе дом отмывался, развешивались флажки и снежинки, и допекла какие-то особые сухие печенья, солила, мариновала с сахаром м -м -м, краснокочанную капусту и селедку, набивала привезенные лейсом свиные кишки рубленым мясом. Все. Оброчные дары селян, Анина Нина в срочном порядке вязала разнокалиберные носки и игрушки. Айрис шила похожие. По словам Иды, именно в эту пору активизируются маленькие, невидимые людям существа — гномы, нисы, проказники, даже хулиганы, но очень милые. Чтобы они были довольны и не пакостили, в преддверии праздника их следует задобрить, сделав похожих на них куколок и разместить символы Рождества — Не Деда Мороза, заметьте, хотя его тоже привечают. Называю его емко и просто «рождественский мужик». Везде в доме, на кухонной полке, на подоконнике, в саду. А потом подкармливать, оставляя рядом печенье или мисочку с кашей. Нисы куклы не обязательно должны быть прям такие супер-пупер живые. Достаточно намеков. Колпак с длинным концом, туловище, бородку, глазки, носик. Стилизация, короче. Вот Нина и расстаралась. Она делала подобные игрушки амигуруми для детского дома, так что после пары дней связать-распустить и недели вязать все указанные иды поверхности были заняты симпатичными нисами, связанными викантессой и сшитыми увлекшейся арис. Мелкие петерсоны конючили таких же себе – Пришлось пообещать и тайком мастерить гномиков из ткани с ручками-ножками, вышитыми умелой Ари с глазками, носиками-ротиками, набивать покрошенной Йенсенами соломой и прятать до праздника. Обалдевшая от нон вязания Нина под конец даже перестала сильно заморачиваться полосками, узорами, необычными пятками типа бумеранг. «Самый вычурный и красивый» конической, крестьянской или круглой, только бы закончить, и чтобы шерсти хватило. На такое количество она не рассчитывала, но, к счастью, ее скорбный труд не пропал, потому что два воскресенья у них были гости. Это оказалась еще одна специфика местных традиций, связанных тьфуты с Рождеством. В адвент принято посещать родню, знакомых, выказывая тем самым уважение и зарабатывая плюсики в карму. Ида наверняка была осведомлена о том, что викантесе предстоит принимать ходоков. Уж об одном визите точно. Поэтому ты готовила закусь. Но Нина-то, как те мужики, не знала. И когда Матс Петерсон влетел в кабинет, где она довязывала очередной носок, глаза бы ее на них не глядели, и громко зашептал «Госпожа, там это! Герр, Ларс и компания!» «Какая компания, Матс? Ты о чем?» – очумело возрилась на пацана виконтеса. «Так это деревенские, с подарками, целая телега, их много!» Нина открыла рот и помотала головой. Кого много? Какие деревенские? Услышала разговор, смех и топот ног испугалась. И тут в кабинет впорхнула Арис и зачистила. Госпожа, срочно переодеваться! Там ваши подданные приехали. И их в залу провела. Ивер, пока заговаривает. Давайте быстро! Прикрикнула горничная, И Нина послушалась. А что делать-то? Маленького черного платья У нее не было, зато был комплект из шерстяной клетчатой юбки шестиклинки. Ее ноу-хау, поскольку надоели сборки Натали, хотя смотрелись на ней нынешней хорошо. Корсета жилета из оставшихся от суконного плаща кусочков, объединенных полосками клетчатой ткани, от юбки самой плотной блузи из льна, свежего чепца и румянца на щеках от смущения страха. Нина впервые рассмотрела себя в зеркале внимательно. До этого момента как-то побаивалась, да и времени и желания не было, хотя страху было больше. Попаданка предпочитала воспринимать себя прежней Ниной с поправкой на молодость, чем смотреть в чужое лицо и осознавать что это она. Когда Розанова, придя в себя в теле Нинель, взглянула в неплохое зеркало в комнате предшественницы, увиденное не обрадовало. Запавшие глаза неопределенного цвета, серо-зеленые вроде, тусклые волосы, пакли, с рыжиной, ржавой, неяркой, ровные, густые, проведить надо. Темнее волос, брови густые, прям опахало ресницы. Нос длинноватый, чуть загнутый книзу, орлиной кажется. Нормального размера рот с белыми зубами, в обрамлении обычных губ, не полных и не тонких. Щеки впалые, кожа сероватая, мертвенная какая-то. Длинная шея, ключицы выпирают. Краши в гроб кладут, подумалось тогда. И желание часто смотреться на себя пропало. А потом как-то все закрутилось. Глянув случайно на себя в гостинице в столице, Нина вспомнила Мэри Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко, сильно похудевшая к этому моменту. Напряглась, присмотрелась и решила. Похоже. Вот этот образ и старалась держать в голове, чтобы выглядеть как дворянка. Смешно, но помогало. За лето Нина округлилась, сама и видела, и ощущала. Посвежела на экологически чистых харчах. Волосы приобрели оттенок красного золота и здоровый вид. Кожа лишилась бледности, повысилась упругость во всех местах. Брови Нинель Айрис привела в порядок давно. Теперь только изредка подправляла, радуясь, что госпожа выглядит намного лучше, чем в Лендоне. И даже редкие веснушки ей идут. А в зеленоватых все таки В глазах иногда мелькают озорные карие крапинки. «Вы красавица!» убеждала горничная Викантессу. Сейчас попаданка с ней была согласна. Нинель Лунд — очень интересная девушка. Не классическая модель, но свежая, весьма симпатичная, стройная, фигуристая, пусть и высокая. А Розанова изнутри добавляла молодой женщине силы во взгляде, ума и опыта. Или мудрости, что добавляла шарма, кстати. Но как бы виконтесса пенсионерка себя не хвалила и не убеждала, в настоящий момент, собираясь выйти в люди, все равно нервничала.